Михаил Хенах, заблудившим в раю. Откуда во мне появилась эта боль? И я убегаю, но она всё равно остаётся со мной. Так разорви меня и выплесни наружу всю ту дрянь, которая вижит и кричит внутри меня. Эта боль по-прежнему ненавидит меня. Так что держите меня, пока оно не уснёт. Джеймс Аллен Хэтфилд. 4,5 миллиарда лет до нашей эры. Грохот глубокий, какой невыносимо громкий и жуткий грохот и вой. Раскалённые потоки, как змеи, расползаются в разные стороны, жаром выжигают мои глаза, пепел залепляет мой рот, дождь из камней осыпает мою плоть. Я земля, я тело, я нечто, осознавшее себя в мучениях и содрогающееся в руках космического палача. Обоги. Я почти теряю сознание от страха и боли, рыдаю своими реками, вскипающими от раскалённых извержений, рвущих мою поверхность, моё я, моё я, я, я, я. 1979 год. Зайка. Папуль, ну хватит уже меня так называть, как глупого кролика. Мне уже почти 6, и мне скоро в школу. В школу. Отец иужился и словно постарел. Девочка была инвалидом-колясочником, и скорее всего, школа-интернат будет для неё не лучшим местом. Ну, Викусик, тебе подходит? Мне нравится Вика. Как? С двумя к. А почему так? искренне удивился отец. Девочка задумалась, но не ответила, сделала вид, словно не услышала вопрос. Ты мне так и не рассказал, кто такие волшебники? Настоящие волшебники, а не как в глупых сказках и в кино. Ты же учёный, популя, ты должен знать всё. Хм, интересный вопросицец. И откуда только в твоей милой головке такие берутся? На ангельском личке ребёнка засияла улыбка. Спи, милая, пусть тебе приснится Добрый волшебники. Остров Мен. Серебряный лунный диск божественным окном навис над беспокойным морем. Скупой, но величественный пейзаж. Среди низкой руслой растительности, сквозь калистые гряды, окаясавшие холмы, движется группа людей. Путники одеты в болотно-зелёной одежды, украшенной тончайшей вышивкой с узорами и символами. Такую не может носить простой человек, и они не простые. Эти люди кельтские жрецы, друиды. Сегодня самая важная ночь в их жизни, самой главной Сауин. В условленном месте магов ожидала горстка воинов во главе с женщиной. Воины окружили пленника, римского легионера, на лице его отчаяние и страх. Он слышал много жутких историй о стране колдунов, поклоняющихся подземным богам и Плутону. Один из друидов промолвил, обращаясь к воительнице: "Передайте нам пленника. когда мы будем готовы, за вами пришлют. Так и внула воинам, и они отдали легионера жрецам. Те двинулись дальше. В центре мегалитических развалин, покрытых вековыми мхами, жрецы развели огромный костёр из заранее подготовленных сучьев. Костёр этот служит маяком, чтобы призвать его с другой стороны. Но костёр не главный элемент ритуала. Вика заворочалась. Её худое безобразное тело пару раз конвульсивно вздрогнуло и снова, погрузившись в сон, расслабилось. Друиды столпились вокруг плоского, как стол, валуна. На нём, в луже буро-красной жидкости, лежал обнажённый человек со вспоротым животом. Он был жив. Специальный отвар обезболивал и сохранял сознание. Главный из магов погрузил руки в идуряющий пахнущий свежей кровью рану и забормотал какие-то слова. Остальные послушно ему вторили. Бормотание постепенно превратилось в монотонное пение. Несчастный даже не морщился. Он вовсе не ощущал боли. О, как и да, руки мага начали вытаскивать его внутренности. Улыбка безумца прорезала его белое, покрытое испариной лицо. В разгар ритуала налетел порывистый ветер, пронизанный колючим ледяным дождём. Звёзды выстроились так, как указывали камни, земля завибрировала, послышался низкочастотный гул. ощущаемый всем телом тени от бушующего костра заметались и из непроницаемо чёрного моря поднялась светящаяся бирюзой сфера, которая медленно двинулась к берегу. Главный из друидов, Аракол, сразу же поспешил в пещерное укрытие у самой воды и остался там ждать прихода того, кого они призывали. Проснись. проснись. проснись. Кто-то шептал Вики неземным, но каким-то очень родным и важным её душе голосом. Проснись. проснись. Наконец-то он увидел его, аватара древнего притечи, одного из титанов, ушедшего навеки в Тар. Огромная тень из густой первозданной темноты, непостижимый колосс, увенчанный неподвижным и прекрасным лицом с нимбом изскрящащихся молний над головой, рогами кернунна. Дроид знал, что это лицо маска, под которой то, что не ни ему, никому бы это не было другому человеку видеть нельзя. чтобы в целости сохранить разум. Приветствую тебя, сит, пролепетал Мак и пал ниц. Существо не ответило, только его лицо-маска, вдрогнув, сместилось в сторону. Послышался жуткий нарастающий гул. Звук этот вызывал боль, чувство беспросветной тоски и страха. Дрожит застанье. закрыл уж ладонями и упал на песок. А, хватит, хватит, я не могу, больше не могу. Хрипел он, а из носа и ушей стало сочиться кровь. Мужчина сжался в позе эмбриона и замер. Спустя миллиарды лет, длившиеся секунды, далёкий, прекрасный, как звонкий ручей голос прошептал еле живому человеку: Проснись. Проснись. Проснись. И он очнулся с удивлением ощутив себя живым. На рассвете, заслепшим и оглохшим после ночи таинством магом пришли друидов сопровождали войны. Сид поведал мне, что наш мир исчезнет с наступлением Рима. Рим предвестник нового времени, где не будет места магии и песням древних. Ломы людей займёт человек распятый на кресте, еле слышно произнёс измученный оракул. Присутствующие в недоумении переглянулись. Ты услышала то, зачем пришла сюда, Боудика. Теперь ступай и сделай то, что должна. Главное помни: Твой подвиг останется в сердцах людей на многие века. Кровь твоих воинов не прольётся зря. Женщина хотела возразить, но несколько жрецов подняли руки к орту, давая понять, что ей нельзя говорить. "Ступай", прохрипел оракул. Глаза воительницы сверкнули, на щеках вспыхнул румянец. Но она подчинилась и ушла вместе со своим отрядом. Весть древних останется в камнях, и наше предназначение сохранить знания до лучших времён. Пратья. 2023 год. Вечер 31 октября. Глухая промзона. К одному из цехов полузаброшенного завода с растянутой над воротами вывеской "Дети наше будущее" съезжаются дорогие автомобили. Внутри В центре основного помещения лежит огромный валун со светящейся надписью на самой верхушке: "Алатырь", "Камень". Перед ним установлены кресла в несколько рядов, на которые рассаживаются прибывшие. Когда все места оказались заняты, перед присутствующими появилась женщина в инвалидной коляске с необычайно красивым лицом. Её сопровождал Невысокий, коренастый мужчина. Периметр импровизированного лектория взяли под охрану решительного вида security. Женщина, приняв услужливо поднесённый микрофон, с воодушевлением произнесла: Меня зовут Вика. А этот человек? Она указала на мужчину, внимательно изучающего аудиторию серомиццепкими глазами. Старста Моя правевка. Женщина улыбнулась и показала залу правой рукой Викторию. Слушатели благодушно зашумели. Лицо старосты оставалось непроницаемым. Он машинально крутил в руках предмет, напоминающий маленький кинжал. Я и мой компаньон рады видеть вас здесь, будущие братья. Присутствующие отреагировали ответными приветствиями. Сегодня 31 октября. Ничего не значищая дата на самом деле, но люди любят красивые даты. Вы уж простите. В зале раздались негромкие аплодисменты и смешки. Все вы прекрасно знаете, как высока конкуренция в нашем стремительно меняющемся мире и за гарантированного успеха нет доступных инструментов. вы можете вложить всё, задействовать ресурсы, связи, но остаться ни с чем. Вам нравится такой риск? Может, среди вас есть любители таких острых ощущений? Никто из присутствующих не ответил утвердительно. Когда ставки максимально высоки, уже недостаточно обыкновенного, нужно сверхъестественное. Наверняка вы слышали занимательные истории о шаманах Калдона, прицинтателях на службе у богатейших, влиятельных людей нашего мира, высокопоставленных чиновников и даже президентов. Как там пелось: "На ковре самолёте мимо радуги я лечу, а пы ползёт те". На ковре вертолёте, поправили из воодушевлённого зала. Как вы думаете, вся эта акультная скоморошевская свита действительно имеет хоть какую-нибудь власть над запредельным? Вы же хотите знать правду? Без тени весёлости спросила Вики. Приглашённые возбуждённо зашумели, многие выкрикнули: "Да хотим". Я вас прекрасно понимаю. Я тоже хотела и нашла ответ. Женщина выдержала театральную паузу. Актёр нет. Все застыли в напряжении, такого не ожидали. Вот тот же Попюс и распутье на Николаев Торгога. Они ему помогли Гитлеру, помог ему Аненерде. А боки и барченко сильно облегчили жизнь советским вождям. Ответ тоже. Не. К ху хрена? Получается, мы все сюда зря припёрлись? Я лекцию по истории дома могу и на Ютубе бесплатно посмотреть. Овозмутился мужчина с недовольным лицом. Чтобы добиться максимального результата, нужно всегда быть честным перед собой. Стремительно высохшим тоном ответила Викка. Я чесна с вами, как перед собой, и не буду играть роль колдуни с стеклянным шаром. В мире есть неизвестная вам сила, и я открыла доступ к ней. Вы приехали не зря, а не уважение ко мне и моему другу нарушает важную составляющую нашего общего дела. Охрана Уберите этого недоумка. Длинный палец увенчанный огромным ногтем указал на непредусмотрительно высказавшегося, к которому тут же подбежали мускулистые security и надели ему на голову мешок и поволокли прочь. Простите этого невежду, господа. Все вы ознакомились с правилами прежде чем приехать сюда. В зале стояла гробовая тишина. Итак, продолжим. Надеюсь, среди нас остались только те, кто готов идти за настоящим успехом. Послышались утвердительные возгласы. Вы верите в Бога, заговорщицки спросила женщина. Слушатели неопределённо загудели, а по лицу Вики словно пробежала тень. Она на секунду закрыла глаза, И воспоминания вихрем пронеслись в её ладные головки. Утончённая девочка из интеллигентной семьи, не ругающаяся матом, не желающая ни с кем водиться и играть глиста. В интернате для инвалидов у Вики было такое прозвище. Когда ты мечтаешь забыть о том, что у тебя есть тело, и любой взгляд в зеркало вызывает приступ отчаяния. то глист расстановится твоим вторым, а может даже первым именем. Каждый вечер после отбоя Вика надеялась не проснуться следующим утром. Но яркий свет в глаза и самое страшное слово на земле подъём, возвращали её в персональный ад. Изада в ад, изада в ад, и опять, опять опять. Расскажу вам немного о себе. Во мне течёт пинт шотландской крови. Видимо, поэтому я в детстве любила сказки о волшебниках. Однажды отец подарил мне Василины колесва Ригеля. Прочитав, я была поражена глубиной души. Я мечтала попасть в те места, которые вдохновили автора на свою необыкновенную великую книгу. На последнем курсе университета мне посчастливилось по обмену уехать в Англию. В итоге я прожила в ней почти 20 лет. Работала в Оксфордском колледже, в котором учился сам Джон Толкин. И поверьте, в старинных библиотеках можно найти тропинки, ведущие к настоящим тайнам и книги Толкина. Там у лишь подтверди Тут, словно из невидимых динамиков, раздался громкий, но беспредельно чистый голос, давно забытый, но мгновенно узнанный. Проснись, дитя, проснись, проснейся, проснись. А Шашиная Викка замерла, ей стоило неимоверных усилий взять себя в руки. Она уставилась на аудиторию. Было очевидно, что это не подлый розыгрыш. Голос услышала только она одна. Простите, настало время передать слово моему коллеге. Старосте. Прошу вас. Женщина оскалилась в кривой улыбке, передала микрофон и отъехала в сторонку попить воды и прийти в себя. Сразу к делу, братия, произнёс староста уверенным голосом, не знающим возражений. Рагнарёк, Титаномахия, Энума Элиш, Книга Еноха. Все эти источники и многие другие говорят об одном и том же событии да исторической битве богов. Слышали о таком? Запутанный и необычным выступлением слушатели молчали в ожидании развязки. Порядка 15.000 лет тому назад на Земле появились светящиеся сферы. Ангелы спустились с небес, так думали древние, хотя точный механизм их появления на самом деле неизвестен. Ангелы принесли с собой свет Создателя, помогать людям, оберегать их, учить искусству и наукам, чтобы они стали воплощением его пришельцы доселе не знавшей плоти. были удивлены землёй, казавшейся им раем обетованным. Плоть людская, такая манящая и хрупкая, была для них загадкой. Они не понимали, почему люди так тревожат создателя, и их незамутнённый доселе разум продизали неведомые желания, соблазны и сомнения. Но ближе к делу Ангелам в мире плоти нужна была собственная пища, пища богов. Они стали возводить по всей планете мегалитические сооружения, сложные магические машины, которые гуманно перерабатывали энергию человеческих эмоций, давая энергию для материального и главное бессмертного существования ангелов. Всё бы так и шло согласно завету, но райский мир плоти совратил многих ангелов, и между ними развязалась непримиримая война. Первые были верны завету, вторые стали думать, что ни к чему возиться с племенем слабых и неразумных людей, когда можно просто сделать их рабами и перерабатывать запечатленную в них божественную тлядь. уда более простым способом жертвоприношением плоти отступники поняли, что страх людей, их страдания вот самый быстрый способ насытиться и стать сильнее своих верных завету братьев. Жестокая война закончилась победой вторых. Вы не устали? Староста громко хлопнул в ладоши. Слушатели не знали, как реагировать, вспоминая, как недавно вывели одного из них. А теперь перейдём к самому главному, к тому, ради чего мы тут все собрались. Экран староста, и с командного старойста из потолка опустилось огромное полотно. Выключился свет, заработал проектор, и слушатели увидели трёхмерную модель странного сооружения. напоминающего комбинацию из мегалитических сооружений Перу, Египта, Индии. Чёрт знает, чего ещё. Страх, ненависть, возбуждение, стресс вот что может сделать нас почти бессмертными. Вы же помните, сколько жили библейские пророки? Наши учёные, уникальные специалисты, они вывели питательные моноацеи, которые вырабатывают люди, испытывающие сильные эмоции, причём особенно качественный продукт вырабатывают молодые люди с 18 до 30 лет. Манну, так мы назвали питательный экстракт, аккумулирующий специальные сооружения. У нас уже есть действующий макет. Он за моей спиной. Слушатели почти синхронно подняли головы в попытке внимательнее разглядеть валун позади старосты. Лучшие инженеры, посвящённые в тайну и связанные узами братства, уже спроектировали полноразмерный комплекс, который удовлетворит нужды каждого из нас. Звок, вибрация, песня страха вот что такое пища настоящих богов, удел которых вечная власть над слабоками. Староста победоносно оглядел присутствующих. Для завершения проекта требуется просто смехотворная сумма по сравнению с теми, что получим мы все. Так что ждём от вас скорейшего поступления средств в фонд братства детей наше будущее. Теперь вы понимаете, что это значит на самом деле. Добро пожаловать на борт. Братия. Старстые Вика начали аплодировать. Кто-то их поддержал, и вскоре аудитория взорвалась аплодисментами, свистом и дикими выкриками. Женщина зловещно и искренне улыбалась, глядя на вспотевшие, одуревшие от впаринной ужи лица братьев и думала: Напрасно старался Пелевин со своим баблосом, Сорокин со своей ледяной трилогией, Елизаров с задорным библиотекарским мононизмом. Достучаться до этих идиотов невозможно. На самом деле всё происходящее было нужно лишь для одного. В интернете у маленькой Вики появилась цель. Она помогла ей выжить и стать настоящей Ириней. жестокой, сильной и готовой на всё ради достижения своей главной цели отомстить слепому в своём безразличии богу за страдания ни в чём не повинного дитя, рождённого жалким уродством, злой карикатурой с ангельским лицом. Жить, чтобы отомстить. отомстить людишкам, ставшим хоть чем-то похожими на него, увлечённо делящим друг друга на своих и чужих, верных и неверных, правых и бесправных, красивых и уродливых. И уже вслух, еле слышно за обезьяньим гвалтом, она прошептала: "Нет, нет. На этот раз вас ждёт Н ничто, Д день, Б бамбит, Р радость, О ожидание, С страдание, Т надежда, И измена, С смерть. Проснись.